Явление третье, те же и Красавина. Красавина. Здравствуйте, все справила и ответ принесла. Что, Калюпатра Ивановна, аль не можется? Ничкина, ничего, садись только подальше, а то жарко. Капочка, какой же ответ? Красавина. Загорелась. И подождешь, невелика важность. Ничкины, коли жарко, ты певца велела подать с леднику. Говорят, прохлаждает. Ничкина, все говорят, прохлаждает. Ничего не прохлаждает. Красавина, а то чайку. Ничкина, ничего не прохлаждает. поди Малань, поставь самовар. Малань уходит. Устенька. — Но, однако, скажите, вы должны ждать ответа о том, зачем вас посылали. Красавина. — А мой ответ будет короткий, по щучьему велению, по моему прошению. Извольте снаряжаться, к вечеру гости будут. Ничкина. — Ты чего лишнего, не сболтнула ли? Красавина. — Ничего я лишнего не сказал, сказал только, пожалуйте, в наш сад вечером погулять. Вишень и орешень и щипать. Он так обрадовался, Рон, лунатик какой сделался. Капочка. Ах, я боюсь. Устенька. Чего ж ты боишься, душа моя? Довольно непонятно для меня. Капочка. Я всегда боюсь мужчин, особенно в кого влюблена. Красавина. Чего его бояться-то? Не укусит? Капочка. Уж лучше бы они прямо говорили, а то заведут такие разговоры издалека, не зная, что отвечать. Красавина, как можно прямо-то? Нехорошо? Стыдно? Известно, для прилику нужно сначала об чем-нибудь, об другом поговорить. Капочка, чего же не сказать прямо? Когда что чувствуешь? Ах, устенько! Я ужас, как боюсь. Ну, сконфузишься. Я никак не могу воздержать своих чувств. Вдруг могу сделать что-нибудь, Могу все чувства потерять. Устенька, не бойся, я буду с тобой. Я уж тебя не выдам, — говорят шепотом. Ничкина, — нового нет ли чего? Красавина, — что бы тебе новое сказать? Да вот говорят, что царь-фараон стал по ночам из моря выходить и с войском покажется и опять уйдет. Говорят, это перед последним концом. Ничкина. Как страшно. Красавина. Да, говорят, белый араб на нас подымается. Двести миллионов войска ведет. Ничкина. Откуда же он белый араб? Красавина. Из белой арабии. Ничкина. Как будет на свете-то жить такие страсти? Времена такие тяжелые. Красавина, да, говорят, еще какая-то комета ли, планида ли идет. Так ученые в метроскоп смотрели на небо и рассчитали по цифрам, в которые день и в котором часу она на землю сядет. Ничкина, раз знать Божью планиду? У всякого человека есть своя планида. Батюшке, как жарко! Разделась бы, да нельзя. Праздничный день, в окошко народ смотрит. В сад пойдешь. Соседи в забор глядят. Красавина. Оставни закрыть. Маланья входит. Маланья. Братец приехал. Ничкина. Батюшки. В такой жар. Капочка. Как бы маменька, он у нас дела не расстроил. Дяденька такой необразованный. Устенька. Уж какие могут быть понятия. Из степи приехал. Ничкина. Не из степи, а из коломны. Устенька, все равно. Одно образование, один вкус. Капочка, маменька, вы ему командовать-то не давайте. Ничкина, разве с ним сговоришь? Капочка, вот наказание-то. Устенька, нет, вообрази, что может Бальзаминов подумать о вас, видя такое невежество? Ничкина, Маланье, поди проводи его прямо в столовую. Да обедать пора. чай с дороги-то есть захочет пойди принять его ничкина малания и красавина уходит